А тот вид, в котором уходили они из дворца со службы, мог привести в гнев даже такого далекого от дисциплины человека, каким был командир лейбокомпанцев Алексей Разумовский. В 1748 году он заметил, что, сменяясь с караула, гренадеры сумы и гренадерские шапки надевают на слуг своих и плетутся за ними во след. Но запрещение не помогло. В 1761 году гренадер Иван Ляхов просил отпустить его человека из полиции. Оказывается, он ему нужен для ношения за ним ружья и амуниции при командовании в доме императорского величества. Наконец было замечено, что более состоятельные лепкомпанцы завели манеру увиливать от дежурства и стали нанимать вместо себя своих бедных товарищей. Так что вид одного и того же знакомого усатого лица на посту в течение нескольких дней подряд изумлял придворных и государственных Надо сказать, что почти сразу же после учреждения лепкомпании начались скандалы, которых еще не знала история русской регулярной армии с ее основания и, может быть, до наших дней. В 1744 году гренадер Ларионов, находясь во внутреннем карауле, самовольно с него ушел, и вернулся только поздно ночью, весьма пьян. Причем ругал дежурного капрала Шельмою, Канальей, Капитанешком и... Как еще обозвал своего командира гренадер Ларионов, публикатор нам не сообщает, а, впрочем, читатель и сам может догадаться. Гренадер Емельян Ворсин отлучился с Крову всего лишь на час, но вернулся пьяным и также обматерил дежурного капрала. В июле 1745 года дежурный сержант доносил, что содержащийся под арестом гренадир Дементий Дубов, он был арестован за то, что, находясь в карауле, самовольно отлучился и, напившись пьян, шатался по миллионной улице спустя штаны, напился безмерно пьян, и в том пьянстве чинил непорядочные поступки, и шумствовал, и дрался, за что посажен был в цепь но и оттого не воздержался и учинил наипущие и ткавыш непорядочные поступки. 19 марта 1742 года тот же Дементий Дубов отлучился самовольно с караулу в доме ее императорского величества и прогулял часы, и найден за домом ее императорского величества в снегу, спящим, бесчустино пьяным и приведен рабочими мужиками на свой караул. Гренадер Гречухин в бытность в доме ее императорского величества на карауле, напившись пьяным, приводил в караульню неведом каких двух человек мужиков и хотел был потчевать пивом, только от того капралом Талеровым был унят, однако продолжал мерзко бесчинствовать. В книге словесных приказов по лейб-компании за 1755 год, записано под 17 мая, Обретающийся на карауле во дворце поручик и лейб-компании «Гренадер» Никита Корченко с караула ушел без позволения команды и, напившись пьян, валялся пред покоями ее императорского величества. И поднят был без чувств. И еще через десять дней другая запись. Капитан и лейб-компания гренадер Никита Максин с сего мая двадцать седьмого числа Гудчепьян пришед в дом ясновельможного гетмана Кирилла Разумовского и, обнажа свою шпагу, бил стекла, а потом людей гетмана. В тот же самый день гренадер Тарас Долгой находился во внутреннем карауле, где, напившись безобразно пьян, забыв офицерскую честь, чинил самые подлые поступки весьма противно. В конце концов, бросив ружье и амуницию, скрылся в неизвестном направлении. 1 марта 1747 года гренадер Николай Малвянинов, также самовольно уйдя из внутреннего караула, отправился вместе с своим товарищем Иваном Суховерковым в винный погреб. Там друзья потребовали бутылку красного вина, но отказались платить за выпивку и избили хозяина и его работника. Когда хозяин в ужасе выбежал вон, Гренадеры вскрыли хозяйский сундук, взяли из него двадцать пять рублей, да шапку мужскую с оболью ценой в шесть рублей. Обоих за эти и другие многочисленные продерзости выписали в армию Суховеркова прапорщиком а Малвянинова сержантам, памятая то, что они во время вступления ее императорского величества на престол были при ее величестве. В армии же оказался в 1748 году